глава двадцать останавливаюсь в коридоре заставляю себя успокоиться и унять дрожь в руках поверить не могу в то что услышала столько усилий по запутыванию следов паники и вот мы вполне спокойно общаемся давид ведет себя как разумный спокойный человек все его доводы аргументированы это я комок нервов и сожалений до сих пор неожиданно для себя принимаю окончательное решение. Не будет никакого увольнения. Хватит прятать голову в песок, убегать. Мы смогли поговорить, все выяснили. Теперь я сосредоточусь на работе и воспитании Сашеньки. Возможно, кто знает, в будущем я смогу признаться Давиду в том, что у него есть сын. Чтобы решиться на это, мне нужно еще время. Все как следует обдумать. Возможно, Байратов останется равнодушен к этой новости. а, может быть, захочет принять участие в жизни Саши. Ребенку нужен отец, как ни крути. Да чего же все сложно. Итак, наша снежная королева получила свою порцию внимания и уже никуда не уходит, язвительно поддевает меня Валентина Игоревна. Еще и новую должность отхватила. Какая прелесть! Вот уж уметь устраиваться надо. Разумеется, я ничего не отвечаю на ее колкость. Поздравляю, Есень, это замечательно. Ты такая умничка. Мне сказали выбрать себе помощницу, Улыбаюсь Сири. Ты согласишься? Ты серьезно? Конечно. Ты просто чудо, спасибо. Конечно, хочу. Остаток дня мы с Ирой переезжаем на новое место, на этаж выше. Здесь располагается отдел рекламы и дизайна. Очень приятный коллектив, с которыми мы уже практически знакомы. Общаемся. Все помогают обустроиться, подсказывают. Женщин в этом отделе немного, в основном молодые ребята. Я смущаюсь от количества комплиментов, стараюсь показать, что погружена в работу. Зато Ирина отрывается, откровенно наслаждаясь новым положением и мужским вниманием. В конце дня гудит все здание. В честь нового босса Арсений Викторович закатывает вечеринку. Он вообще любитель шумных презентаций, мероприятий и прочего движа. Я всегда, как могу, отнекиваюсь от таких тусовок, объясняя это семейными проблемами. Но теперь у меня в боссах бывший супруг, который отлично в курсе, что я одинокая, без семьи. Просвещать его на данный момент мне не хочется, так что после работы обреченно тащусь сырой в торговый центр выбирать наряд. Событие уже завтра. и подруга планирует быть во всеоружии. Из-за затянувшегося шопинга домой приезжаю после десяти вечера, совершенно без сил. Саша уже спит. Извини, не могла отказаться. Все так сложно. Виновато смотрю на Крис. Я не уволилась. Наоборот, меня совершенно неожиданно повысили, дали интересный проект. Я поговорила с Байратовым. Кажется, я совсем его не интересую. Подруга бросается мне на шею. «Я так рада!» – Кристина обнимает меня. «После нашего разговора я такой сволочью себя почувствовала. Прости меня, пожалуйста, столько бреда наговорила, тем более про квартиру. Я ведь ни за что бы так не поступила. Она твоя, конечно же. Я просто хотела, чтобы ты сначала спокойно все обдумала. Поняла, от чего конкретно ты бежишь. Но это твое личное дело». «Ну что ты, я не приняла всерьез твои слова», – улыбаюсь. На душе так хорошо становится, легко и тепло. Что не оставили это так, не замяли, а все обсудили. Открыли друг другу душу. Я Кристину давно считаю больше, чем подругой. Близким человеком, сестрой. Так, показывай, что купила. Ира просто неугомонная. Знаю, смеется Крис. Даже ревную немного, так вы сдружились. Это надо для мероприятия. Я бы не пошла, но не хочу вопросов, понимаешь? а у Байратова они точно будут, почему игнорирую корпоративные собрания и прочее. Лучше быстро отметиться и свалить. Согласна. Я сначала Сашу поцелую, ладно? Потом покажу покупки. Там немного. Хорошо, иди уже. Надо ли говорить, что на следующий день я ехала на работу в совсем другом настроении. Думала о проекте, набрасывала идеи, мысли. Встретила внизу в холле Иру, не менее возбужденную, которая сразу потащила меня в кафетерий пить кофе. «У меня очень много вопросов», – заявляет она. День проходит очень продуктивно. Притираемся с новой командой, общаемся. Когда время начинает клониться к вечеру, даже обидно. Сегодня все уходят раньше, чтобы успеть подготовиться к вечеринке. «Мы договорились, что Ира переоденется у меня. Она живет за городом, ей далеко добираться». Взяла наряд и косметику с собой на работу. «Будешь овощной суп?» «Ты проходи, не стесняйся!» «Сейчас посмотрю, что у нас на второе!» Хлопочу, чтобы гостья чувствовала себя комфортно. Тут возвращаются с прогулки Саша и Крис. «Как он вырос! Такой милаш!» «Пойдешь к тете на ручки!» Сюсюкается с малышом подруга. Саша доверчиво протягивает свои ладошки. «Да ты мой сладкий!» Крис смотрит на Иру с ревностью. «Я уже стол накрыла. Кристина сегодня приготовила свои фирменные голубцы». Улыбаюсь. «Когда ты только успела». «Так, у нас не очень много времени. Мне бы голову помыть». «Конечно, иди». «Пахнет обалденно. Прощай, диета», – закатывает глаза Ира. «В общем, собираемся в авральном режиме. Тут и машинки, и пищащие зверьки под ногами. Дом вверх дном». Саше передается наше настроение. Спать малыш не собирается. «Мама!» – протягивает ко мне ручки. Ира смотрит, иронично выгнув бровь. Даже ей я правды не сказала. Сейчас мне за это стыдно. за Заправская лгунья. Представляю, наверное, Ира считает нас очень странным семейством. А я уже понимаю, что меня тошнит от лжи, в которой я живу. Бросаю на себя взгляд в зеркало. Наверное, надо добавить румян, я слишком бледная, под глазами круги. Не могу не переживать, отправляясь на мероприятие, где снова предстоит столкновение с Байратовым в том или ином виде. Выхожу из своей комнаты, надев купленное вчера платье. Благородный серый цвет. Ира настаивала на чем-то более ярком, но я была непреклонна и очень довольна. Смотрится благородно и стильно. «Красота!» «Я зря тебя отговаривала от него», – констатирует подруга. «У тебя офигенный вкус, зато я похожа на елочную игрушку», – вздыхает. Ира купила платье бордового цвета. Ткань облегченный бархат. И правда, немного тяжеловесно. «Тебе очень идет», – стараюсь подбодрить подругу. «Худеть надо», – заявляет самой себе со вздохом Ира. Поправляю довольно глубокое декольте. Последний раз приглаживаю волосы. «Я приеду через пару часов. Долго там не буду. Испытываю чувство вины перед Кристиной. Еду развлекаться, пока она сидит с моим сыном». «Оторвитесь там как следует», — улыбается Крис. «Ты шикарно выглядишь, Есения». «Спасибо тебе за заботу. Обнимаю подругу». «Вызываем такси, загружаемся в него». «Итак, где проходит бал, Золушки?» — иронизирует пожилой водитель. Ира называет адрес. «Не понимаю, зачем ты прячешь свою роскошную фигуру за мешковатыми шмотками?» — говорит неожиданно. «Словно прячешь себя специально». «Нет, дело совсем не в этом». «Ладно, не буду лезть в душу. Просто я знаю, что ты не все мне рассказываешь. Хочу, чтобы ты знала, я всегда буду на твоей стороне». «Спасибо».